Сквозь сон я слышал рычание и грызню внизу, но не проснулся. Когда кто-то жрет кого-то, и этот кто-то не ты, то и повода просыпаться нет совершенно до тех пор, пока тусклый рассветный луч не влезет тебе под ресницы. Когда же он все-таки влез, и я, наконец, проснулся, то увидел Настю с пулеметом, готовящуюся спускаться вниз. Мутанты обычно уходят с рассветом даже с тех мест, где кормежки еще предостаточно, Так что пора было продолжать путь. В баре крови стало поменьше. Муты старательно слезали ее с пола. И насчет кормежки предостаточно я погорячился. Ночью тут было знатное пиршество, от которого на полу остались лишь добросовестно обглоданные кости. Зона хоронит трупы быстро и качественно. «Может, сжечь этот бар?» — предложила Настя. «Практически не здание, а братская могила». Я с удивлением посмотрел на нее. Раньше она не была столь сентиментальной. И тут же вспомнил. А, ну да, понятно, почему она такая. Гормоны зашкаливают, психика меняется. «Не надо», — сказал я, на всякий случай отодвигаясь подальше. Вдруг огнем плюнет. Ей это как два пальца об асфальт. Этот бар — легендарный памятник зоны, в которой, как ты помнишь, даже стрелять чревато не то, что их жечь. Да и потом могила это ненадолго. Сто процентов кто-то притащится сюда в ближайшее время, полы отмоет, кости выметит, и будет тут все по-старому. «Как знаешь», — слегка раздраженно бросила Кио. «Твой мир, твои правила. Вот и ладушки, вот и хорошо. Не люблю я эти выяснения отношений, тем более с раздраженными женщинами. Других забот полно. А именно, как нам теперь лучше отсюда выбраться?» Уже понятно, что Хронос целенаправленно движется к четвертому энергоблоку ЧАЭС. Прет как кабан-мутант, не разбирая дороги. И теперь вопрос, как нам лучше его перехватить. Причем желательно до того, как он полезет в саркофаг. Почему? Потому что я уже задолбался совать свою голову в эту радиационную печь. Ибо чувствую, что когда-нибудь это точно плохо закончится. Давай-ка лучше прикинем, как нам лучше через рыжий лес пройти примирительным тоном сказал я, доставая свой КПК. «А чего это он то он рыжий-то?» хмуро поинтересовалась Настя, не особо искушенная в истории нашей зоны. Радиоактивный шлейф от взрыва на ЧАЭС по нему хлестанул, от этого и стала листва на деревьях рыжий, пояснил я. Ликвидаторы последствий аварии вырубили его под корень и там же захоронили, после чего поверху над этим могильником новый лес высадили. Но не помогло. Он тоже порыжал весь. Там до сих пор радиационный фон зашкаливающий, и пакости разные водятся немерено. «И обойти его, как я понимаю, не получится?» — уточнила Настя. «Если хотим этого урода догнать, то нет», — сказал я, прикидывая маршрут на карте. «Можно было бы срезать через поселок Лесной, но я хорошо помнил, как в тех местах бегал от шустрого перекати поля». Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон призрака» литературной серии «Сталкер», которая наверняка до сих пор там, несмотря на то, что я его взорвал тогда к чертям крыса собачьим Этот то ли аномалия, то ли мутант, будучи разорванный на куски, умеет собираться воедино. И вновь носиться от него, как сайгак, ужаленный квазимухой, у меня не было ни малейшего желания. Поэтому получалось, что оптимально было двинуть по шоссе. Правда, при этом мы опишем небольшой крюк, но идти по пусть разбитому асфальту всяко быстрее, чем ломать ноги по лесам, болотам и буеракам. О чем я Насте и сообщил, вторично получив в ответ твой мир, твои правила. Ай, как хорошо, аж не верится. Прям не фраза, а волшебное заклинание идеальной жены. Асфальтовая дорога начиналась прямо от здания вокзала. Изрядно растрескавшаяся, покрытая грязными пятнами луж. Не мудрено. Болото, раскинувшееся по правую сторону дороги, подступило к ней вплотную. Думаю, пройдет совсем немного времени, и оно полностью поглотит этот путь, после чего любителям хорошо выпить и сытно закусить придется искать иной путь к бару Янов. Хотя в ближайшее время это самое выпить-закусить будет под большим вопросом. Мы шли, огибая лужи, и держа на наши пулеметы. Мало ли какая пакость может вылезти из огромного болота но пока было тихо. Слишком тихо. Не люблю я в зоне эту тишину, давящую на уши. Не зря ее мертвой зовут. Или предвещающей смерть. Когда зона затихает, это всегда не к добру. Впереди показался поворот налево на более широкое шоссе. Признаться, я вздохнул с облегчением. Идти по более-менее нормальной дороге всегда приятнее и место для маневра есть, и проклятое вонючее болото позади останется. Но получилось, что расслабился я зря. За поворотом на шоссе клубился полупрозрачный рассветный туман, который еще не успели рассеять тусклые солнечные лучи. И из этого тумана навстречу нам вышла бабушка. Старая женщина в пуховом платке и длинном поношенном пальто. На руках просторные вязаные варежки, ноги обуты в валенке с галошами. На морщинистом лице очки со сломанной дужкой, заклеенные лейкопластырем. За большими стеклами внимательные глаза. Тонкие губы поджаты, как у строгой учительницы физики, в школе заставлявшей меня зубрить этот предмет. Пулемет я держал стволом вниз, но при этом был готов к любым неожиданностям. В зоне, если встречаешь кого-то незнакомого, лучше быть на страже. Да и со знакомыми сильно расслабляться не стоит. Но бабушка просто стояла и смотрела на нас. В принципе, рядом с зоной находится довольно много поселений простых людей, живущих, что называется, с огорода и перебивающихся редкими подачками от военных, охраняющих периметр. Некоторых, те бойцы даже порой пускают в зону на поиски дешевых артефактов, что встречаются вблизи кордона, которые потом скупают за бесценок для перепродажи на большой земле. Может, и эта старушка из тех деревенских сталкеров? Заплутала в тумане, а теперь не знает, куда идти. Как мне кажется, я человек не злой. Можно сказать, что даже добрый, если, конечно, меня не злить. Не сказать, что я прям всей душой люблю людей, но в то же время, если они мне зла не делают, то и я им покостить не буду. Попросят помочь, помогу, если это в моих силах, и если я уверен, что мне-то помощь не выйдет боком. Но в большинстве случаев предпочитаю, чтобы просто меня не трогали, Тогда и я никого не трону. Вот и сейчас. Стоит себе старушка. Смотрит. Ну, пусть смотрит. Если ничего не говорит, значит, ничего ей и не надо. Навязываться не буду. До поворота несколько шагов осталось. Повернем с Настей и пойдем, куда наметили. Сынок. Голос у старушки был проникновенный, жалостливый. И очень уставший. Похоже, изрядно вымоталась, пока дошла до этих мест. «Сынок, помоги!» Я остановился. «Вроде на мутанта или морок не похожа, Обычная сельская бабка». «Что случилось, мать?» «Да вот, вышла вчерась поутру из белой сороки, да и заплутала». «Хм, вполне может быть». Я слышал, что американские вояки, охраняющие северзоны, тоже освоили поиск артефактов чужими руками. И если мне маразм не изменяет, то деревня Белая Сорока как раз находится неподалеку от северных кордонов. И за сутки старушка вполне могла пройти десяток километров оттуда до Янова. Так что вроде все сходится. — Мне бы обратно. Я замялся. С одной стороны, у нас своих дел не в проворот, но с другой как-то неудобно не помочь старому человеку, попавшему в беду. Да меня провожать не надо. Ты мне только скажи, куда идти. Карта же есть у тебя. Я потянулся за КПК, сделав шаг навстречу пожилой женщине. Один, второй, и остановился. Что-то было не так, что не пойму. Я искренне хотел помочь старому человеку от всей души. Расположила меня бабушка к себе сразу и вдруг. И это было неправильно, потому что по натуре я недоверчив, и пожилого возраста плюс умоляющего взгляда недостаточно для того, чтобы я проникся симпатией к незнакомому человеку, особенно в зоне. Но при этом совесть меня аж грызла изнутри, мол, скотина ты эдакая. В кои-то веки попросили тебя помочь беспомощной старой женщине, а ты стоишь столбом и смотришь на нее, как баран на новые ворота. А я стоял и смотрел. Потому что это была не моя совесть. Моя меня редко мучит. Я всегда считал, что сделано не вернешь, и потому нечего сожалеть о безвозвратном. Поэтому с моей совестью у меня взаимный нейтралитет. Она меня не мучит и я про нее не вспоминаю бабушка же, видя мою нерешительность, слегка занервничала. Сама шагнула ко мне, не дожидаясь, пока я раскачаюсь. При этом на лбу у нее недовольных морщинок прибавилось, уголки рта еще больше вниз опустились, и пальцы в варежках раздраженно зашевелились, выгнувшись в обратную сторону. Я видел все это, но ничего не мог сделать. Меня словно парализовало. Лишь чужая совесть полностью заполнила мой мозг, гипнотизируя занудным повторяющимся текстом «Как же так? Не помог старой женщине! Обидел бабушку! Как тебя вообще земля носит!» Очередь слева от меня отбойным молотком саданула по ушам. «Мягко говоря, неприятно это, когда в полуметре от тебя длинно долбит пулемет, зло плюясь раскаленным свинцом». Я видел, как пули моментально разодрали в клочья старушечье пальто, но бабушку в очках это как-то не впечатлило. Она лишь покачнулась, но продолжала идти вперед. Варежка, задетая пулей, слетела с ее руки. Нет, не с руки. Из рукава старенького пальто торчало полуметровое щупальце, облепленное присосками. Причем между белыми блямбами этих присосок была отчетливо видна присохшая, растрескавшаяся бурая кровяная корка. Подобную я не раз видел на бородах ктулху, недавно пообедавших и еще не успевших почистить свои ротовые отростки. И тут словно пелена спала с моих глаз. От назойливой, вернее навязанной совести не осталось и следа, взамен которой пришла пустота. Я просто смотрел, как пули бьют в тело старухи, не причиняя ей заметного вреда, и как она продолжает идти вперед, протягивая ко мне свои щупальца, на конце одного из которых болтается старая вязаная варежка. Настя стреляла, а на меня какое-то отупение нашло. Вроде хочу помочь ей, а руки поднять не могу. Лишь смотрю, как проклятая старуха приближается, а щупальца, вылезающие из рукавов ее пальто, становятся все длиннее и толще, разрывают по швам эти рукава, тянутся ко мне все ближе и ближе. А у Насти кончились патроны. И тогда она плюнула огнем, кио это умеют, длинной струей пламени, словно из огнемета, шибанула. Пальто, платок, валенки, морщинистое старушечье лицо все загорелось мгновенно. Страшный визг разнесся над зоной. Из скорчащегося столба пламени вырвались еще четыре щупальца и принялись сбивать огонь. Но Настя плюнула вторично, и омерзительные отростки скорчились, словно черви, по которым провели зажженной спичкой. Только после этого меня отпустило. Будто плотное прозрачное одеяло упало с глаз и с мозга. Я вскинул пулемет, но стрелять было уже не в кого. В трех шагах от меня догорала куча черного паленого мяса, вонь от которой стояла такая, что из моей головы моментально выветрились остатки наведенного дурмана. «Круто, мутант тебя захватил!» «Полностью завладел твоим мозгом», — сказала Настя, присоединяя к пулемету новую коробку с лентой. «Кстати, это последнее. Долго нам еще идти?» «Полагаю, что нет», — сказал я, с трудом ворочая пересохшим языком. «Я знаю, куда идет этот хронос. И зачем он туда тащится, тоже догадываюсь». «А что это за пакость была, не догадываешься?» Я не ответил. Я пил из фляги, снятой с пояса. «Брехня, что после того, как ты только что спасся от смерти, организм алкоголя требует». Вода. Вот лучший и самый вкусный напиток. Потому что, когда смерть свою видишь, почти вся жидкость из тебя с холодным потом выходит. Смелый ты, трусливый, пофигу. Дерешься ты или стоишь столбом, ожидая неминуемой гибели, это организму до лампочки. Потеет он по-любому. Поэтому после пережитого без воды никак нельзя. Напившись, я пристегнул флягу обратно и сказал. Могу только предполагать, что это за тварь. Раньше тут были садовые участки и дачи жителей Припяти, окруженные лесом, который потом назовут Рыжим. А после аварии все тут посносили и закопали. И деревья зараженные, и дачи, и старое кладбище, что было неподалеку. Думаю, что это был просто мутировавший мертвец, под вид обычного зомби, которых в зоне навалом. Откуда сведения? Деловито поинтересовалась Настя, досылая патрон в патронник. В энциклопедии зоны вычитал, вздохнул я. «Жаль, не вспомнил вовремя про это захоронение. Можно было бы его левее обойти. Наверное. И благодарю». «За что?» — пожала плечами Кио. «Ты меня прикрыл около пекарни, я тебя здесь. Не думаю, что за это надо благодарить». Я кивнул, а сам в очередной раз подумал, что Фифу реально повезло с подругой упокой его зона. «Правильная девчонка, хоть и киборг». Между тем серый болотный туман и не думал рассеиваться. Он вроде как даже гуще стал. И это тоже было неправильно. При этом мне показалось, что в нем шевелятся какие-то тени, живо напомнившие о сожженном мутанте Псионике. «Пожалуй, нам лучше поторопиться», — сказал я. И мы побежали. Потому что лучше оперативно свалить, чем воевать с тварями, которых не берут пули. Мы бежали по шоссе, а туман волокса за нами будто привязанный. Причем, обернувшись, я заметил, что его клубы стали плотнее. Да и скорость его выросла. Того и гляди нас накроет. А Настя, похоже, выдохлась. Бежала все медленнее. Странно. Я думал, что киборги не устают. Но не иначе с той струей огня она выплюнула не только накопившийся газ, продукт переработки пищи, но и солидную порцию топлива, жизненно важного для ее организма. И теперь бежала на его остатках. Она это тоже поняла. «Беги!» — выдохнула Кио на бегу. «Я их задержу!» И уже почти развернулась со своим пулеметом, чтобы осуществить произнесенное. «Ага, сейчас!» — рыкнул я. И схватив ее за ремень, попер за собой попутно свободной рукой, коснувшись красного камешка, висящего у меня на шее. Временами я вообще о нем забывал, настолько он был легким, невесомым. Помнится, я его в научном комплексе Захарова нашел и на шею себе повесил. Ну логично же, если карту приделан ремешок для ношения, то почему бы не поносить? Вдруг поможет когда? И помогал он вроде. Порой мне казалось, что красный артефакт покалывает мне грудь, словно тысячами мельчайших иголок, и при этом сил добавляет. Хотя не исключаю, что это был самообман. Но сейчас мне реально были нужны силы потому что долго тащить за собой тяжеленную девушку с танталовым скелетом внутри я бы не смог чисто физически. И сейчас я скорее от отчаяния, чем от уверенности в успехе мысленно обратился к артефакту «Помоги, пожалуйста, очень надо!» На мгновение мне показалось, будто на мою грудь горящий уголек пристроили. И жар от этого уголька стремительно растекся по всему телу, словно выжигая его изнутри. Правда, неприятное ощущение быстро прошло, сменившись приливом небывалой бодрости и энергии. И я рванул по шоссе так, как никогда не бегал. Я тащил за собой Кио, словно танк, буксирующий легковушку, умом понимая, что она тяжелая. Но телу было пофиг. Оно, наполненное невиданной силой, без особого напряжения, перло за собой Настю, которая, изрядно офигев от происходящего, особенно не сопротивлялась и лишь перебирала ногами. Я так увлекся новыми ощущениями, что, разогнавшись, проскочил нужный нам поворот направо и вдруг почувствовал, что неожиданный прилив сил стремительно сходит на нет. Не иначе артефакт, отдав накопленную энергию, сдулся очень не вовремя. Потому что проклятый туман, конечно, отстал от нас метров на триста. Но я с разгону влетел туда, куда влетать не стоило ни при каких обстоятельствах. Перед нами маячил жуткий памятник зоны. Огромное дерево, так называемое сосна-крест, на самом деле больше похожее на корявые трехзубые вилы, воткнувшие свои жало в серое небо. Это дерево было известно тем, что во время Второй мировой войны служило эшафотом, орудием многочисленных казней. Фашисты днем вешали на нем советских партизан, даже стальные скобы в дерево вбили, чтобы было проще забираться на него и привязывать веревки к толстым ветвям. А ночью партизаны, сняв с сосны мертвых товарищей, в свою очередь вешали на ней захваченных в плен немецких оккупантов. Это исторический факт. Такое продолжалось не раз и не два, вследствие чего дерево настолько пропиталось эманациями смерти и боли, что листва с него осыпалась задолго до Чернобыльской аварии, после которой возле него стали происходить страшные вещи. Проходя мимо, сталкеры не раз видели на сосне висящие трупы. И непонятно было, то ли дерево по сей день кто-то использует в качестве виселицы, то ли это призраки людей, казненных в годы войны. Но как бы то ни было, те, кто в сталкерских барах рассказывал о том, что видел повешенных людей на ветвях жуткого дерева, через некоторое время сам оказывался висящим на этой сосне. Как это происходило, никто никогда не видел. Да только стоило очевидцу с придыханием рассказать кому-то зловещую историю, глядь, а он уже сам болтается в петле, и вороны деловито выклевывают его выпученные от боли глаза. Говорят, что и тот сталкер, который разместил в энциклопедии зоны статью об этой сосне, тоже вскоре оказался висящим в петле на одной из ее ветвей. Поэтому сталкеры старались вообще не упоминать сосну крест, а в своих путешествиях по зоне обходить стороной проклятое место. Но сейчас нам это не удалось, и мы с Настей стояли и смотрели на трупы, висящие под толстыми ветвями сосны креста. На одной четыре тела, на другой пять. Порывы утреннего ветра раскачивали мертвецов, вращали их, и казалось, будто повешенные кружатся в страшном жутком танце. Три или четыре трупа были относительно свежими, но большинство почернели от времени и почти разложились. Сквозь обрывки одежды были видны торчащие кости, и большой черный ворон расхаживал по голове одного из повешенных, прикидывая, как бы ему половчее выклевать чудом сохранившийся глаз. Завораживающее зрелище. Смерть вот в таком неприкрытом, вызывающем виде всегда приковывает взгляд. Вроде и не хочешь смотреть, а все равно смотришь. Я даже на мгновение забыл о том, что нас преследует проклятый туман. И тени в нем когда я обернулся на шелест, раздавшийся за спиной. Они как раз вылезали из тумана. И словно осенние листья на ветру шелестели их щупальца, трущиеся друг от друга. Теперь эти твари, порожденные радиоактивной землей зоны, больше не маскировались. Как раз сейчас самая первая из них сдирала с себя рваную телогрейку вместе с человеческой кожей, под ней искусно натянутой на студенистое тело. Теперь понятно, почему бабку не брали пули. Они просто прошивали ее насквозь, не причиняя вреда. Обалдеть можно. Разумные студни способные и говорить. Или же то, во что под влиянием радиации и волны излучения превратились дачники, не пожелавшие после аварии покинуть свои участки. Они были похожи на куски мутного холодца, из которого росли длинные щупальца. У кого четыре, а у кого и шесть. И в центре каждого холодца ядро. Темная область, вероятно, что-то вроде центра управления. Содрав маскировку, стесняющую движение, твари довольно шустро выкатились из тумана и поползли к нам, сноровисто перебирая нижними щупальцами и угрожающе растопырив верхние. «Стреляй по темным ядрам!» — заорал я Насте, вскидывая пулемет. Но не выстрелил, потому что позади меня раздался странный звук. Будто множество ног синхронно зашуршали по хилой траве зоны, приближаясь ко мне. Я обернулся, и чуть пулемет не выронил от неожиданности. Их было много. Сотня, может, больше. Мертвецы, у большинства из которых не было глаз. Да и мяса на почерневших костях осталось не так уж много. Но зато у каждого на шее болтался обрывок веревки. Похоже, на этой сосне вешали всегда, пока она стояла. Уж больно много живых трупов шло сейчас к нам с Настей. Кио, кстати, тоже подвисло слегка. Что делать, в кого стрелять? И тут меня осенило. Мертвые шли убивать, но не нас. Вернее, нас тоже, если мы немедленно не уберемся с территории, которую нельзя тревожить. Плохо это, когда мертвым мешают спокойно спать ведь при этом бывает, что они просыпаются. И тогда разбудивший пожалеет, что сам не умер раньше. Я схватил Кио за пояс и рванул в сторону. Откуда только силы взялись? Хорошо, что она довольно быстро очнулась, похоже, поняла мою задумку и рванула вслед за мной. Мы словно из-под кузнечного пресса выскочили, когда дачники врезались в толпу мертвецов. Жуткий многоголосый вой разнесся над зоной, такой, от которого кровь стынет в жилах. Но что там произошло под сосной крестом, мы не увидели. Место жуткой бойни немедленно накрыл туман, ползущий задачниками. Да и рассматривать, что там происходит, как-то не хотелось. Откуда только силы взялись? Рванули мы знатно, прям через редколесье, не разбирая дороги. Вполне нормальная и правильная реакция на такое. Когда не можешь убить противника... Постарайся, чтобы он не убил тебя. Ну, мы и постарались на славу. С полкилометра пробежали за несколько минут, причем последние метры я буквально тащил Настю на манер буксира. Наконец редколесье кончилось, и мы вновь вышли на шоссе. Впереди маячила бетонная автобусная остановка, вроде и не особо разрушенная, даже с крышей. — Дотянешь? — прохрипел я, чувствуя, что вот-вот сам рухну на землю от усталости. — Ага. Хрипла звалась Кио. И правда дотянула. На бетонную лавку остановки мы рухнули одновременно. Полтора процента заряда осталось. И вырублюсь, — прошептала Настя. Понял, — прохрипел я, отстегивая с пояса флягу. Вылил себе в пасть остатки воды и полез по рюкзакам искать съестное. Настю мне пришлось кормить с рук. Энергии у нее только осталось на то, чтобы проживать тушенку, засунутую в рот. Но хватило. После третьей банки она пошевелилась и села поудобнее. «Что это было?» «Это зона», — ответил я. «А как по-другому ответить? Я и сам понятия не имею, почему на этой огромной помойке, куда мусорщики сваливают свои отходы жизнедеятельности, оживают мертвецы, и сама земля создает чудовищных монстров, жрущих все живое. Поэтому на подобные вопросы есть только один ответ». «Я уж думала, что после нашего мира меня ничем не удивить», — покачала головой Кио. «Но ваш удивил», — мягко говоря. «Ага», — отозвался я, вскрывая очередную банку тушенки, на этот раз для себя. «Сам вот брожу по нему и каждый раз удивляюсь, что еще жив». «Это тебя твое предназначение бережет», — усмехнулась Настя, — «чтобы дальше книги писала о своих приключениях». «Если это мое предназначение, то в гробу я его видал», — буркнул я. «Давно уже мечтаю накопить на свой домик и свалить отсюда подальше». «Если и накопишь, ничего у тебя не выйдет», — вздохнула Кио. «Как у меня с Фифом. Вроде и любовь была, и даже что-то типа дома, а один черт развалилось все». «Не домашние мы с тобой, снайпер. Бродяги, сталкеры, одно слово». Мы еще потрепались немного, параллельно опустошая наши рюкзаки. Редкое время в зоне, когда можно спокойно поесть и поговорить. Шоссе отлично просматривалось в обе стороны, сквозь дыры в бетонной остановке хорошо было видно, что делается сзади, так что мы просто сидели, отдыхали, разговаривая ни о чем. Потом такие вот спокойные минуты после того, как ты спасся от неминуемой смерти, не раз вспоминаются. «Почему?» а потому что, может, это и есть оно то самое пресловутое счастье, когда не надо бежать, стрелять, убивать кого-то ради того, чтобы самому не быть убитым. Но все имеет свойство заканчиваться, в том числе и счастье. Мы отдохнули, поели, пора было двигаться дальше. Я сверился с картой. Хоть и отклонились мы немного от первоначального маршрута, но это было делом поправимым. Пройти вперед метров сто до поворота – А там уж как больше понравится. Можно напрямую двинуть через лес к четвертому энергоблоку, а можно дать крюка и пройти по шоссе с относительным комфортом. Ну да ладно, дойдем, а там решим. Мы шли по разбитому асфальту, напряженно глядя по сторонам. Ни для кого не секрет, что чем ты ближе к ЧАЭС, тем чаще на пути встречаются всякие неприятные неожиданности. И дело не только в аномалиях и чудовищах, порождаемых зоной. Давно известно, что человек и есть самое страшное чудовище. Особенно человек с автоматом, ищущий чем бы поживиться. А разрушенный четвертый энергоблок словно притягивает к себе и аномалии, и чудовища и людей, мечтающих об исполнении своих таких одинаковых желаний. Пока что на нашем пути прибавилось только аномалий. Слева от шоссе расположилось целое поле электродов, возмущенно потрескивающих молниями. Похоже, не поделили что-то. Такое с аномалиями случается. Бывает, что и дерутся они между собой не на шутку. Лично видел, как веселый призрак с жарой выясняли отношения. Страшное и красивое зрелище. Она его сжечь пытается, а он ее размазать внутри себя. Выглядит как огненный вихрь, разбрасывающий во все стороны пламенеющие искры. Ну и понятно, что людям лучше от таких разборок держаться подальше. Вот и мы постарались побыстрее пройти мимо волнующегося поля электродов. Того и гляди, зашибут случайно молнией. Оно нам надо? Обогнули мы по обочине опасное место и остановились как по команде. Потому что прямо перед нами находился памятник зоны, пожалуй, один из самых известных. Стелла. Длинная бетонная стрела, на которой расположилась массивная надпись «Припять». И дата выполненная из металла и глубоко врезанная в основание стрелы. 1970. -й. Год основания города, который сам давным-давно превратился в громадный памятник страшной техногенной катастрофы. Красиво, сказала Кио. За ней кто-то ухаживает, что ли? Выглядит как новая. Я покачал головой. Вряд ли. Многие памятники зоны времени трогает. Не властно оно над ними. И такие памятники самые опасные. Поэтому лучше держаться от них подальше. Я все это не из головы выдумал. Имелся опыт, знаю, о чем говорю. Да и возле самой стелы все указывало на то, что лучше к ней не приближаться. Вон возле знака радиационной опасности, прибитого к покосившемуся столбику, куча скелетов, кабанов, мутантов валяется. А еще чуть подальше несколько человеческих. Мы было сделали несколько шагов в ту сторону посмотреть, чем же это их так шибануло, но словно по команде оба остановились. Ну его нафиг, а то не равен час сам рядом с этими скелетами, уляжешься не пойми от чего. Думаю, ты прав, кивнула Настя. Какое-то у меня плохое предчувствие. Пойдем отсюда. Мы повернули обратно. Над лесом маячила знаменитая труба саркофага. Идти осталось не так уж и много. Поэтому нечего на скелеты любоваться, надо дело делать. А насчет предчувствия, кстати, Кио была права. Чуйка в зоне вообще дело святое. У меня она внезапно тоже зазвенела. Я прям почувствовал, как внутри все напряглось, и вдоль позвоночника словно мурашки побежали. Знаю это ощущение. Обычно они так бегают, когда меня кто-то на прицел ловит. Хотя и по-другому может быть. Например, если рядом мощная аномалия, типа вот этого навехонького памятника зоны с буквами наверху, словно вчера созданного в единственном экземпляре и установленного с речами да с оркестром на развилке дорог. Можно было, конечно, плюхнуться брюхом на асфальт, выставив ствол в сторону леса, что начинался сразу за развилкой. Но подленькая мысль мелькнула. Вдруг я ошибся. Буду лежать задницей кверху, целясь в деревья. А Настя, без толку, полежав рядом, про себя усмехнется. Мол, хорош сталкер собственного страха испугался. Причем беспочвенного. Вредная мыслишка. Поганая. Нельзя такое даже думать. Если на войне только подумал, что надо пузом на землю брякнуться, сделать это надо непременно. И пусть над перестраховщиком ржет кто угодно и сколько угодно. Пусть. Не страшно. Смех пережить можно а вот пулю, пойманную тушкой, переживать гораздо больнее. Если, конечно, после этого жив останешься. Но вместо того, чтобы принять положение лежа, я решил по-другому. Мой бронекостюм был заряжен под завязку, это я знал точно. Будильник пекаря постарался на славу. До сих пор зеленая точка на циферблате моих часов не погасла. Ну а с чего ей гаснуть, если я так ни разу тот костюм не активировал? Честно говоря, забыл о нем с непривычки. А вот сейчас, почувствовав знакомый зуд в позвоночнике, вспомнил. Кстати, еще параллельно вспомнилось, что Настя на броня разряжена в ноль. Но это не страшно. Если моя чуйка права, то просто пусть Кио идет за мной. Буду для нее чем-то вроде щита. Так что там говорил Харон в своей предсмертной записке? Мол, конструктор, встроенный в мои часы, будет готов воссоздать броню вновь в любой момент, как только будет заряжен. Для активации достаточно послать ему мысленный приказ, представив себя облаченным в броню. Ну что ж, самое время проверить, так ли это. Я представил одновременно привычным движением плеч, скидывая с них рюкзак. Потом подберу, если тревога окажется ложной. А так не придется в бою тащить на себе лишний вес. Хорошо так представил основательно. И тут же почувствовал, как мое тело внезапно обросло гипертрофированной мускулатурой, мягко облепившей меня с ног до головы. Также ненавязчиво лег на лицо шлем, веса которого я даже не почувствовал. Действительно уникальная конструкция. Поняв, что я вновь превратился в эдокова терминатора без страха и упрека, я бросил Насти через плечо. Держись за мной. И это была ошибкой. Как только на броня появилась, нам мне надо было броситься и прикрыть собой Настю. Но я не бросился. Я еще проговаривал это короткое предложение, когда со стороны леса ударила длинная очередь. Пули ударили меня в грудь и сшибли с ног. Я еще летел на землю, а в голове уже словно независимо от меня щелкала обработка информации. Боли пока нет, сигнал не дошел до мозга, но она придет. За преградные действия от такого удара полностью не погасить ничем. Похоже, я жив, потому что оттуда из леса работает крупный калибр, слышно по тому, как молотит. И по удару понятно, даже пулеметный 762 на 54 с такой силой не бьет. Все это промелькнуло у меня в голове за ту секунду, что я падал. И сразу за этим встроенным счетчиком, который имеется в голове у каждого военного, пришла осознанная мысль. Как Настя. Она тоже падала. Неторопливо, как в замедленном кино. В такие моменты время всегда притормаживает, давая возможность рассмотреть еле движущуюся картинку. Страшную, как сама война, которая, похоже, никогда не закончится в зоне. Лицо Насти было спокойно, будто ничего не произошло. Только на месте ее правой руки больше не было ничего, да из развороченной груди били две струйки белесой жидкости, заменяющей киборгом кровь. «Да, боль пришла, когда я упал» страшная, разрывающая легкие, та, от которой мутнеет в глазах и отключается сознание. Но оно не отключилось, потому что все мое существо захлестнула ярость, неистовая, как выброс, проносящийся над зоной. В таком состоянии любая боль уходит на второй план, а на первый вырывается зверь, который до поры до времени сидит себе тихонько в любом нормальном мужике, до тех пор, пока какая-то тварь не поднимет руку на того, кто тебе действительно дорог. Дальнейшее происходило словно вне меня, будто я наблюдал со стороны, как вскакиваю из земли и бегу к лесу, бросаясь из стороны в сторону, падая, перекатываясь и выходя на ноги из того переката. Лес за дорогой мигал вспышками. Ни одной, ни двумя. Как минимум четыре ствола долбило оттуда. И работали они далеко не впустую. Мое плечо рвануло назад, и я чуть не выронил пулемет, из которого молотил в ответ, когда была хоть малейшая возможность попасть в точку над очередной вспышкой но не выронил. И продолжал бежать. Еще одна пуля ударила в ногу, чиркнула по касательной. Не будь нам не брони костюма, кусок мяса из бедра выдрала бы, как пить дать. А так, по ощущениям, будто палкой долбанули. Больно, но пережить можно. Главное, чтоб крупный калибр вновь не заработал. Поэтому я стрелял только туда, где в самом начале заметил самые яркие вспышки, игнорируя остальные. Я уже примерно представлял, что это так дубасит, полыхая чуть ли не огнеметными вспышками, и грохача, как артиллерийская батарея. А еще я очень просил о помощи маленький артефакт, висящий на шее. Может, мысленно, а может и крича во весь голос, не знаю. Когда тебя кроет ярость, помноженная на боевое безумие, вся незначительная мелочь типа рассудка или страха за собственную жизнь девается куда-то. В этом полумистическом состоянии ты это уже не ты, а какое-то другое существо, проснувшееся в тебе и вытеснившее из тебя все человеческое, оставив лишь отточенные боевые навыки и лютую звериную ненависть. Они тоже боялись, те, кто засел в лесу. Иначе стреляли бы точнее. Но, видимо, несущаяся на них серебристая фигура, стреляющая на бегу из пулемета, это было страшно. Не знаю, помог мне артефакт, мой бронекостюм или же мое психологическое состояние, но я добежал до леса. И увидел их. В кустах, раскорячившись на пехотном станке, стоял крупнокалиберный пулемет «Корт», возле которого валялся то ли мертвый, то ли тяжелораненый боец в зеленом комбинезоне группировки «Воля». При этом второй номер расчета пытался стрелять лежа на трупе товарища, оттащить который он уже просто не успевал. Все-таки достал я пулеметчика, повезло и выиграл этим три или четыре секунды времени, которые в бою стоят как целая жизнь. Я качнулся влево, уходя с линии возможного выстрела из пулемета, и направив ствол своего печенега на второй номер, нажал на спуск. Выстрела не последовало. Дьявол, если честно, не часто приходилось мне стрелять из пулемета, и я просто не заметил в приступе ярости, как из него выпала пустая лента. Тот самый случай, когда отсутствие устойчивого навыка означает скорую, неминуемую смерть. Если, конечно, ты не привык драться до конца тем, что у тебя есть в руках. Второй номер, поняв, что корда меня уже никак не достать, схватился за АК-74М, лежавший с ним рядом на земле. И уже развернулся вместе с автоматом, целя мне в живот, когда я прыгнул, занося разряженный пулемет над головой на манер дубины. Он даже успел выстрелить. И даже попал. Пуля ударила в шлем, сорвав с моего лица бронемаску. Но мне было все равно. Сейчас я не чувствовал боли. Боль придет потом, если я останусь жив. Ведь когда тебя переполняет ярость, для боли просто не остается места. Я ударил раз, другой, третий, чувствуя ладонями, как приклад пулемета проламывает хрупкие кости черепа. Где-то краем чудом оставшегося сознания я понимал, что все, хватит, враг убит. Но бил снова и снова превращая то, что осталось от головы, в кровавое пятно на земле. Однако мне это не помешало, уловив движение слева, метнуть окровавленный пулемет, словно городошную биту в бойца, который ловил меня на мушку, и броситься следом, выдергивая из ножен свою бритву. Мой разум балансировал на грани. Все тело жгло неистовым огнем. Позвоночник будто превратился в молнию, сжигающую меня изнутри. Но все это не мешало, а реально помогало двигаться со скоростью, нереальной для обычного человека. Боец воли оказался ловким малым. Он увернулся от летящего в него пулемета и резанул очередью по тому месту, где я находился только что. Но меня там уже не было. Рванувшись вперед, я успел за это время обойти стрелка сзади и резануть ему бритвой по горлу. Боец стрелял, из его располовиненной шеи хлистала кровь, а он еще не осознал, что от смерти его отделяет лишь пара секунд. Даже боль не успеет дойти до мозга, как ноги станут ватными от экстремальной кровопотери, и сознание мягко отключится. Навсегда. Хорошая смерть. Быстрая и безболезненная. Без мучений. Всем бы такую, когда придет время уходить в край вечной войны. Еще двое залегшие в кустах развернулись ко мне. Быстро, профессионально. Но в руке у меня уже был штурмовой револьвер, которым в пору кирпичные стены сносить. Первый выстрел снес половину головы одному из стрелков, следующий проделал сквозную дыру в груди у второго, в которую свободно прошел бы кулак взрослого человека. При этом обоих стрелков еще и отбросило назад метра на два. Жуткая штука эта РША 12 Реально жуткая. Последний, вольный, решил не геройствовать, и, развернувшись на 180 градусов, бросился бежать. Правда, ушел недалеко. Ему бы поглубже в лес забраться, а он на шоссе выскочил и по нему рванул. Воистину страх отшибает разум. Я выстрелил. Вольный в этот момент как раз пробегал мимо Стеллы. Моя пуля ударила ему меж лопаток и швырнула прямо на памятник. Это было величественно и страшно. Семь букв, составляющих слово Припять, и сама длинная стрела, на которой они стояли, вдруг озарились ярким лазурным светом. Тело Вольного также мгновенно окутало сияние цвета чистого неба. При этом подстреленного мною бойца группировки приподняло над землей, и он словно завис на мгновение в метре над серой травой зоны, Раскинув руки и откинув назад голову, будто хотел в последний раз взглянуть на серое свинцовое равнодушное небо. А потом ослепительная вспышка резанула по моим глазам. Хорошо, что я зажмуриться успел, ибо ожидал чего-то подобного. Когда же я через несколько мгновений открыл глаза, то ни сияния, ни человека в зеленом защитном комбинезоне больше не было. Памятник вновь был таким же, каким мы с Настей увидели его впервые несколько минут назад, без каких-либо аномальных признаков. Лишь у подножия белой бетонной стрелы лежал человеческий скелет, которого тут раньше не было. Совершенно чистый, без малейших признаков плоти или одежды. Я очень хорошо видел это с того места, где стоял. А потом меня отпустило будто выдернули из тела тот стержень, ту неистовую молнию, что образовалась на месте моего позвоночника, и весь остальной скелет заодно. Я в одно мгновение стал пустым, как автоматный магазин после хорошего боя. Именно такое ощущение свалилось на меня вместе с со осознанием, что все. Враги мертвы, а я жив и вроде даже не ранен. Только навороченного бронекостюма на мне больше не было. Отдал всю свою энергию, гася удары пуль? Может и так. А может, просто сломался и рассыпался на атомы? Без разницы. Все равно. Даже если б я очень хотел, я бы не смог удержаться на ногах. Они подкосились, и я без сил рухнул на колени. Тело било мелкая дрожь. Отходняк? Наверное хотя раньше, после боя, у меня такого не наблюдалось. Мандраж после нескольких убийств обычно наблюдается у зеленых отмычек, вырванных из комфортного мира большой земли и зачем-то пришедших в зону. У меня же, мать его, по жизни предназначение убивать. Считай, работа такая гребаная, проклятие мое, выполняя которое я давно уже чувствую лишь отдачу, либо слабое сопротивление плоти, взрезаемой лезвием моего ножа. С чего ж меня сейчас-то трясет? Сознание гоняло мысли, а может, я проговаривал это вслух просто для того, чтобы услышать свой голос и убедиться, что я еще не сошел с ума. Но в глубине души я знал, в чем дело. Просто я не хотел. Не мог идти туда, где сейчас лежала мертвая Настя. Накопилось во мне за эти два дня. Слишком долго оставался я равнодушным, железобетонным, как вон тот аномальный памятник. Слишком долго копил в себе, сдерживал, не позволял накипевшему прорваться наружу. Сначала Кэп, артефакт, не раз помогавший мне и спасавший жизнь. Потом Фыв. Я не видел, как он умер, но однозначно чувствовал. Веселого, наглого, уродливого и такого родного Шама больше нет. Дальше Рудик, совсем недавно оживший и вчера погибший вновь. Друзья, настоящие, которых больше нет и никогда не будет. А также те, кого я другом не назвал бы, но неотъемлемой частью моей жизни однозначно Харон, Жила, Ильюша. И вот сейчас Настя. Красавица Киос, которой мы так много прошли вместе, и которая только что погибла. Я знал это точно. С такими ранами выжить нереально никому, даже киборгу. В моем револьвере еще оставалось два патрона. Подумалось, а может, хватит уже? Хрен с ним, с тем предназначением. Приставить еще теплый ствол к подбородку, сделать одно движение указательным пальцем и уйти вслед за друзьями туда, где больше никто никогда не умрет. Простое решение. А Ша 12 не подведет, я видел, как он работает. Бывает, что люди, пытаясь застрелиться, лишь жестоко ранят себя, а потом доживают свой век инвалидами, не в силах повторить сделанное однажды. Но с моим револьвером такое невозможно в принципе. Я поднял руку, коснулся стволом небритого подбородка и тут же стал противен сам себе. До отвращения!» Никогда не понимал мужиков, ведущих себя как безвольные тряпки. Самоубийство всегда было выходом для слабаков, не способных драться до конца. А мне сейчас как никогда нужно было не сопли распускать, а именно драться. Мстить. За всех погибших друзей. И хотя понятно, что победить не получится, но такая смерть в бою, она настоящая. В отличие от слюнтяйской пули, загнанной в голову самому себе. Но сначала надо было похоронить Настю. Я поднялся, пересилив мерзкую дрожь в коленях. Тошнотворный комок подкатил к горлу, и я блеванул прямо на ближайший труп. Случайно получилось. Обычно я к мертвым отношусь с почтением, если, конечно, они не ожившие зомби. Не хотел. «Извиняй», — сказал я мертвому вольному, проблевавшись. «Все-таки нехило зарядил мне в брюхо бронебойным их пулеметчик». Норвота без крови, значит, желудок не порван, и на том спасибо. Самочувствие было впору самому лечь рядом с трупами и подохнуть. Но я, шатаясь, направился к Насте. Она лежала на спине, глядя в серое небо зоны. Будто живая, если смотреть только на ее лицо, а не на страшные раны. Видно было, что ее тело пыталось регенерировать. Меж краями большой раны в груди даже натянулись тонкие и нити. И на этом все и кончилось. Навсегда. Что ж, надеюсь, сейчас ей хорошо с фыфом в краю вечной войны. «Прости, дружище», — прошептал я, мысленно обращаясь к мертвому шаму. «Не уберег я Настю и вашего неродившегося ребенка. Но, думаю, расстались мы ненадолго. Скоро опять соберемся вместе там, где вы все сейчас». Можно было, конечно, вырыть могилу для Насти, но мне не хотелось, чтобы ночью мутанты откопали тело и сожрали его. Мутам пофиг, натуральное мясо или синтетическое, стрескают любое за милую душу. Поэтому я решил по-другому. Кио была очень тяжелой, но я, взявшись за эвакуационную петлю на ее комбезе, потащил тело к памятнику. Я видел, что аномалия сделала свольным и уж пусть лучше она также утилизирует Настины останки, чем они окажутся в желудке мутантов. Да, конечно, я рисковал при этом сам погибнуть так же, как вольный. Но я надеялся, что Стелла припить, во-первых, сейчас сыта, а во-вторых, не успела перезарядиться для нового удара. Это общий закон для всех аномалий зоны. Будучи накушенными, они не охотятся, и саданув, как следует, некоторое время копят энергию, прежде чем ударить вновь. И хорошо бы, чтобы Припять не оказалась исключением из общего правила. Но, похоже, я немного просчитался. До Припяти оставалось метра три, когда я почувствовал вибрацию в пространстве вокруг меня, нарастающую с каждой секундой. При этом воздух вокруг меня стал наливаться явственным лазурным оттенком. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять еще немного, и аномалия ударит вновь. Просто ей сейчас немного энергии не хватает но она очень старается выкачать ее из зараженной зоны, которая, словно любящая мать, заботливый и постоянно подкармливает все свои аномалии. Но я не бросил мертвую Кио. Ударит аномалия. Значит, такова моя судьба подохнуть на этом перекрестке. Не ударит. Стало быть, еще не пришло мое время. Обливаясь потом, я подтащил мертвое тело к основанию Стеллы, и, пристроив голову девушки на бетонный бордюр, словно на подушку, ладонью навсегда закрыл большие глаза, уже начавшие стекленеть. «Упокой тебя, зона, Настя», — произнес я. «Ты была хорошим боевым товарищем. Спасибо тебе за все». Воздух вокруг меня уже не вибрировал, а звенел. Словно тысячи огромных и злых комаров-мутантов собрались одновременно вонзить в меня свои острые хоботки поэтому я не стал задерживаться и быстро отошел подальше. Вовремя. Аномалия даже не стала приподнимать тело Насти. На мгновение возле подножия Припяти возник ярко-синий шар, полностью скрывший труп, а потом хлопнуло так, что у меня заложило уши, и я даже рефлекторно зажмурился. А когда через мгновение открыл глаза, то Кио уже не было возле Стелы, Ни ее самой не ее скелета. Ничего. Лишь стала, вся снежно-белая до этого момента приобрела благородный слегка серебристый оттенок. Что ж, наверное, я принял правильное решение. Думаю, Настя была бы не против, чтобы после смерти частички ее танталового скелета украсили один из самых известных памятников зоны. Ведь когда после нас на свете остается нечто красивое, на что могут полюбоваться другие, получается, что и сама жизнь была прожита не зря.